Глава 7. Эрвинг. Зачем я поцеловал Амелинту? Этот вопрос задавал себе не раз и не два. Ответ выходил не особо откровенным, но и нового не получилось. Сначала хотел, чтобы это была шутка, казалось забавным украсть поцелуй женщины моего врага. Но, похоже, я сглупил, потому что тело отозвалось на невинную ласку, и пришлось вас благодарить портных, которые решили, что одежды рабов должны быть такими. свободными. Иначе Эми поняла бы куда больше, чем я оживал ей показать. Она не торопилась уходить, будто специально. Я же чувствовал себя глупым мальчишкой, у которого желания тела не подчиняются разуму, а тело жаждало продолжить начатое. Наконец Эми ушла. Холодная вода из бочки привычно отрезвила. Наверное, дело в длительном воздержании. Всё-таки сколько прошло месяцев с начала похода? Почти 4. До меня вернулись физические силы, иногда даже казалось, что Эми переборщила, когда лечила меня, поэтому чувствовал я себя отлично. Да и тёплая постель с регулярной пищей делали своё дело. Может, поэтому? И вспомнился другой день и другая девушка Анита. Её ведь я не захотел. Конечно, тут может быть логичное объяснение. Аниту я воспринимал как сестру, не как женщину. Она была почти ребёнком, девчонкой, а Эми это Эми. И да, я находил её привлекательной, более чем привлекательной, так что ничего странного, ни зачем мне понадобилось её целовать. Но поцелуй вспоминался сладко. Она едва заметно дрожала, прижимаясь ко мне, осторожно, будто ожидая подвоха, и тем не менее разрешила, позволила поцеловать, и теперь хотелось большего, того, чего получить нельзя. Я усмехнулся. Расслабился ты, полковник Атеус. Уже и на Барышин заглядываешься. Надо думать о другом. Пока Лер Айкире и его старший братец не вспомнили, что такая забава, как ты пропадаешь без дела. Ну, я по-прежнему не имел представления, что делать с магической печатью, где искать ответы. И может немного сблизиться с семьёй это не худший вариант. Я не собирался её обижать, но мне нужно было задать вопросы и получить на них ответы. Тем более начало положено, и мне оно понравилось. Поトルка вот Эмилин де перестала появляться на нашей территории. Стороницы меня боится. Оставалось ждать, и в ожидании я поделил свой день на несколько частей. Утром умывание, холодная вода неплохое средство для закаливания, а за время болезни надоело ощущать себя трухлявым пнём. Затем небольшая разминка за сараями, пока никто не видит. Завтрак, поручение от Чана, обед после обеда, если успевал справиться раньше, чаще всего помогал Лази. приносил продукты, таскал воду, либо же работал до самого позднего ужина. После ужина все расходились по своим комнатушкам. Я выжидал какое-то время и возвращался во двор. Скрывался в темноте, чтобы избавиться от нежелательных свидетелей, и тренировался час или два. Выйти в прежний ритм тренировок оказалось просто. Тело помнило всё, хоть и с трудом, но возвращалось в форму. Ничего, если никто не пожелает снова испытывать меня на прочность, скоро окончательно восстановлюсь, и тогда увидим, кто кого, Леры. Так и проходили дни, пока в замке не поднялась суета. И слуги, и рабы станали от свалившихся поручений, замок скребли, чистили вы металлих хлам, нарезали. А что происходит? спросил я у Лайзы, едва выбрав свободную минутку. Так праздник же, заявила она. Завтра первый день зимы, В этот день боги-покровители смотрят вниз из-за туч. Кого-то награждают, кого-то карают. А мы накрываем столы, чтобы умилостивить их. У вас нет такого обыча? Нет, ответил я. В Зельгарде празднуют приход весны как смену года. А у нас принято устраивать торжества в первый день каждого сезона в честь каждого из богов: Уруна, Тии, Лада и Мира. А кто же из богов завтра будет героем дня? Мы задабриваем всех, Лайза покрозила мне поварёшкой. Но зимой правит Урун, бог чистоты помыслов и зимнего ветра. Я у него точно не фаворит, рассмеялся в ответ. Не обижай наших богов, мальчик, но кухарка тоже улыбалась. Родисти в Летонии и твоим покровителем был бы как раз Урун. Он помогает воинам, а как положено в вашей стране. "Вы же ль гарди поконяются стихиям", ответил я. "Вода, огонь, земля, воздух. У каждой из них свои боги-посланники. И твой покровитель, видимо, огонь", сделала выт Лайза. "Да, был когда-то. Стихии не любят проигравших", кухарка вздохнула, отложила поварёшку, подошла и по-матерински обняла. "Не грусти, мальчик", сказала она. "Кто знает, куда ещё заведёт твоя дороженька?" А сегодня ночью будем праздновать, накрывать столы. 3 дня потом никто не работает, отдохнёшь. А ещё завтра в замке будет маскарад. Потом Леры уедут в столицу. Маскарад? удивился я. Да, Лере Белла против, но Лерка, как её уговорил. Он молод, ему хочется веселья, а не грусти. И кто же поедет в столицу? Я ухотился за ускользающей мыслью. Лер, Леонард, и Лер Айк, ответила Лаза. Королева ждёт дитя, король устраивает праздник. Значит, Бранда беременна. Рада за неё. Оставалось надеяться, что их брак с Илбертом был хоть немного счастливым. И надолго они уедут? Как знать? Тайса, пожалуй, причами. То ведают лишь боги-покровители, а они не любят сроков. Нет, о побеге думать ещё рано. У меня нет средств снять печать. Но можно искать, и никто не будет следить за каждым моим шагом. напроситься слайза в город, поспрашивать, правда, кто и что мне скажет без денег, но вдруг повезёт. И Эми, раз она не едет, я смогу говорить с ней без свидетелей. Она должна что-то знать. Пока всё складывалось неплохо. До самого вечера кипели приготовления, затем мы вынесли во двор столы. Женщины накрыли их скатертями, неподалёку разложили большой костёр. Я хотел было уйти к себе, чтобы не смещать людей. Мы по-прежнему сторонились друг друга, но хотя бы все не замолчали в моём присутствии. Только разве от Лайзы, скрывшись, она тут же отыскала меня. "Эй, куда это ты собрался, мальчик?" спросила подпочинившись. "Спать", ответил я. "Кто же спит в первую зимнюю ночь, год потом счастья не видать". "Лайза, другим будет неприятно", попытался ей объяснить. "Привал я на других, мальчик, и тебе советую". за мной немедленно пришлось послушаться, не хотелось обижать добрую женщину. Она усадила меня между Анитой и собой, и никто не сказал слова против. Нита радостно заулыбалась. Она по-прежнему относилась ко мне с теплотой. А я заметил на ней рябиновые бусы и сказал: "Ты принарядилась к тебе к лицу". Девушка довольно рассмеялась, а затем протянула мне какой-то свёрток. "Что это?" спросил я её. "Подарок" Не стоит, ответила Лайза. Не отказывайся, она сама руку отделичила. В смёртке находилась широкая чёрная лента, на которой мелкими бусинами были вышиты какие-то символы. Для волос, пояснила Лайза. А то расливить в глаза лезут. Это правда, действительно мешали. Но снова встретиться я не собирался и никому не позволю повторить то, что случилось на казни. А это охранные символы уруна. Лайза показала на бусины. призывают удачу, защищают голову и даруют светлые помыслы. Я коснулся бусин и почувствовал лёгкое покалывание. Магия? У нити есть магия? Этот вопрос и озвучил Лази. Очень слабая, ответила та. Намного девочка не способна, но вот наполнить вышивку силой смогла. Для тебя ведь старалась. Спасибо, Нита. Я обнял её и повесил подарок на лоб. Отлично. Очень удобно. Идёт, рассмеялась Лайза, Нита счастливо улыбнулась и пожала мою руку. "Жаль мне тебе ничего подарить", ответил я, но она отчаянно качнула головой и прижала руку к сердцу. "Она считает, ты уже сделал ей подарок, когда защитил", пояснила Лайза. "Нита каждый день молит за тебя, Лада". Девушка покраснела и отвернулась. Видимо, Лайза раскрыла её секрет. А за что отвечает лад, поинтересовался я. За семью, ответила кухарка. За близких людей, чтобы с ними не случилась беда. Спасибо, сказал Нити ещё раз. Покостёр разгорался всё выше. Казалось, что пламя лижет небо, и мне было хорошо и спокойно. Боялся поначалу, что буду кого-то стеснять, но со мной заговаривали, поздравляли, подливали слабое разбавленное вино. Я смеялся, хотя думал, что уже разучился это делать. "Ты такой красивый, когда улыбаешься, мальчик", заметила Лайза. "Эх, где мои 30. Я бы тогда на тебя положила глаз. Ты бы тогда на меня и не взглянула коварная", отвечал я. "Знаю я вас, женщин". Лайза только качала головой. А когда кушанья на столах закончились, девушки убрали посуду, мы унесли столы и расселись вокруг костра. Лейза и Шан первыми затянули какую-то песню. Я понимал не все слова. Видимо, она была не на современном литонском, либо на каком-то его наречии. Но песня была красивая, очень мелодичная. В мелодию вплетались новые и новые голоса, и это было так необычно, что я сам не заметил, как начал покачиваться в такт. Искра огня улетели в ночное небо, высоко, очень высоко. Уруну слышал нас? Заворожённой улыбкой сказала Лайза: "Никогда ещё костры эйш вила не горели так ярко. Пора танцевать". Шант притащил старый бубен, один из его племянников по прозвищу Лис принёс подобие гитары, только струн было меньше. Ещё двое парней достали дудки и заиграла музыка. Первые пары тут же пустились в пляс. Анита протянула мне руку. "Я не знаю ваших танцев", ответил, стараясь перекричать музыку. Но она всё равно тянула в круг, и надо поблагодарить её за подарок. Поэтому пришлось учиться. Движения были простыми, и вскоре мы уже танцевали в одном кругу, позабыв, кто и кому приходился другом, кто врагом. Ноги гудели от быстрого ритма, быстрее, быстрее. "Эй, вспомню молодость", ахнула Лаза и тоже вступила в круг, подняла повыше многочисленные юбки и принялась выбивать ритм. ей захлопали в ладоши, так алиха у неё получалось, удивительно. Я был здесь своим, сейчас в эту минуту, и казалось, что моя жизнь в Изергарде это сон. Там больше никто не ждёт, а здесь есть близкие люди. И если бы не рабская печать, я полюбил бы Летонию, принял бы сердцем. Лери идёт, крикнул какой-то мальчишка. К нам действительно приближалась Эмилинда в сопровождении служанки. Она несла в руках корзиночку, а ведь я не видел её с того дня, как поцеловал. И тут же отыскала меня взглядом и отвернулась, смущается, злится. С праздником. Да благословят нас боги покровители, сбычно произнесла она. В корзине было вино, настоящее, неразбавленное, и мясо. А ещё на поясе Лери нашёлся кошелёк с монетами, и она каждому из нас раздала по серебрушки. Я не собирался принимать подарок, к чему Но Эмилинта взяла меня за руку, разжала ладонь и вложила туда монетку. Для успешного года, сказала она с улыбкой. Да уж, успешнее некуда. Но я поблагодарил и опустил серебрушку в карман. Потанцуйте с нами, Лери, позвала Лайза. Что вы? смутилась Эми. Потанцуйте, присоединился Шан. Такая ночь бывает раз в году. Взгляните, как высоко горит костёр. Надо задобрить богов весельем. Хорошо. вздохнула Эми и махнула рукой служанке, позволяя тоже присоединиться к нам. Девчонка только обрадовалась, и мы снова встали в круг. Загремела музыка, застучали ботинки. Эмилинда лихо кружилась, только юбка взметалась, чуть обнажая красивые ножки. А когда фигура танца предполагала разделение по парам, она как-то случайно оказалась со мной. Заортелось, когда взял её за руки, но не отстранилась. На миг подхватил Эми за талию и поднял над землёй Но вот уже секунду перехватило дыхание. От неё пахло весной и травами, так сладко. А мы снова разошлись в общий круг. Жар мне хотелось продлить мгновение нашей близости, но музыка вскоре стихла, а Эмиза собиралась в замок. Мне пора, сказала весело. Спасибо за развлечение. Эмилинда, послышался откуда-то голос Леонардо. Костёр был таким ярким, что его самого я не видел. Иду. Открикнулся она и поспешила к мужу, а мы продолжили веселиться до самого рассвета. И мне было жаль, что Эми не осталась с нами.